штрудель в лаваше с грецкими орехами, два тонких лаваша, два яблока, 150 граммов очищенных грецких орехов, 50 граммов ананасового или любого другого конфитюра, одно яйцо, 70 граммов сливочного масла, 50 граммов сахара, сахарная пудра по вкусу. Яблоки вымыть, удалить кожуру и сердцевину и нарезать брусочками. Обжарить с сахаром, 2 столовых ложки до золотистого цвета. Добавить конфитюр, перемешать и готовить еще 5 минут. Яйцо взбить с оставшимся сахаром. Сливочное масло натереть на крупной терке. Грецкие орехи измельчить блендером. Один лаваш уложить сверху на второй. Поверхность смазать яичной смесью. Выложить часть сливочного масла, яблочно конфетюрную массу посыпать грецкими орехами. Лаваш свернуть свободным рулетом. Сверху смазать оставшимся сливочным маслом. Выпекать штрудель в предварительно разогретой до 200 градусов Цельсия духовке 15 минут. Остывший штрудель посыпать сахарной пудрой.